Вот черты лица ее матери Боже мой. Вот моя Софья Он меня назвал И сердце мое Софья. Меня не обманывает нет, нет, ты дочь моей сестры <свят> дядь, Дочь сердца дядь, моего Дядюшка Софья. Я вне себя Софья. от радости. Любезная Софья <свят> Я узнал в Москве Что ты живешь здесь против воли <свят> Мне на свете 60 лет Случалось быть часто раздраженным Иногда быть собой довольным Ничто так не терзало Мое сердце, как Невинность в сетях коварств Никогда Не бывал я так собой доволен Как если случалось Из рук вырвать Добыч порога Сколько приятно быть тому и свидетелем Дятюшка Ваши ко мне милости да, да, Ты знаешь, что я одной тобой привязан к жизни Ты должна делать утешение моей старости А мои попечения, твою счастье Дядюшка Вошед в отставку Дядя... Положил Дядя... я основание Дядя... твоему воспитанию Но не мог иначе основать Дядя... твоего состояния О, Основание, состояние, хо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 По правосуддю людей лицеприятий не знает, оплатит одни труды верно Вы и щедро. Могли бы обогатиться, как я слышал, несравненно больше. А на что? Чтобы быть богату, как другие? Богату? А кто богат? <связь> да ведаешь ли ты, что для прихоти одного человека всей Сибири мало? <связь> Друг мой, а? все состоит в воображении <кх> Последуй Я природе, не никогда запрещено. не будешь беден Последуй людским мнением, никогда богат не будешь Дядюшка, какую правду вы говорите? Я нажил столько! Дядя! <связь> Чтоб при твоем замужестве Не остановляла нас бедность Жениха достойного Во всю жизнь мою Ваша воля будет мой закон Но выдав ее Не лишне было бы оставить и детям Детям? Оставлять богатство детям В голове не Умные будут без него обойдутся А глупому сыну Не в помощь богатство Видал я, молодцов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 А душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам. <кхе> Заключение ваше... <кхе> Неоспоримо. Ба! А? А? А? А? А? А это а что за шум? Да убери! Пусти! Не отпусти, батюшка! Сейчас, Ты сейчас, что? сейчас! Да, да, да, Дай пустарь, мне дороже! Да. Дороже! Не пущу, Рожи. сударыня! Не прогневайся! Ах, Отвяжись, сестра. сестра! Дойдет дело до ломки по гноток! Затрещи! Шут. И вы забыли, что он вам брат! Батюшка! А, Ой, Ой, сердце взяло! Ой! Ой, дай додраться! <свист> <свист> да разве она вам не сестра? Что их отреть? Одного по мёту? Да, видишь, как разбежалась! <свист> <свист> Я боялся расчердиться! <свист> Теперь семья <сумех> меня берёт! Кого-то <свист> да, над кем-то! Это что ой, за выезжий? Не прогневайся, сударыня! Я на роду ничего смешнее не видовал. А бу смех. мне и пол смеха нет. Тёнюш, иблала вас. Берёт этот за слоня лабеями вцепилась в за шеину, за И больно. Усобри. Ой, у меня Нет, братец. Ты должен Ой. образ выменить господина офицера. А как бы Да ты б от меня не заслонился, а? За сына вступлюсь, не спущу отцу родному. Это, сударь, ничего и не смешно, не прогневайся. У меня матери на сердце. Слыхано лишь, чтоб сука щенят своих выдавала, а? Изволил пожаловать, неведомо кому, неведомо кто. приехал к ней её дядя Стародук!